Антон Павлович Чехов. Полное собрание сочинений в 30 т о м а х Дом 1 Полное собрание сочинений и писем Антона Павловича Чехова в 30 т о м а х первое научное издание литературного наследия великого русского писателя. Оно оставит перед собой задачу дать с исчерпывающей полнотой все созданное Чеховым. Первый том полного собрания сочинений и писем Антона Павловича Чехова вошли рассказы, повести, ю м о р е с т и к и и литературные пародии 1880-1882 годов. Читает д ж а х а г и р Абдулаев. Приятного прослушивания. Антон Павлович Чехов. Рассказ "За яблочки". Между Понтом м в к с и н с к и м и Соловками, под соответственным градусом долготы и широты, на своем черноземе с давних пор обитает помещик т р и ф о н Семенович. Фамилия т р и ф о н а Семеновича длинна, как слово о е с т е с т в о испытатель», и происходит от очень звучного латинского слова, обозначающего единую из многочисленнейших человеческих добродетелей. Число десятин его чернозема есть три тысячи. и м е н и е его, потому что оно имение, а он помещик, заложено и продается. Продажа его началась еще тогда, когда у Трифона Семеновича лысины не было. Тянется до сих пор и благодаря банковскому легковерию, д о Трифона с е м е н о в и ч а изворотливости у ш а с т о плохо клеится. Банк этот когда-нибудь долопнет, потому что Трифон Семенович подобно себе подобным и мекоем легион рубли взял, а процентов не платит. А если и платит кои-когда, то платит с такими церемониями, с какими добрые люди подают копеечку за упокой души и на построение. Если бы с е й свет не был сим с в е т о м а называл бы вещи настоящим их именем, то т р и ф а н а Семеновича звали бы не Трифаном Семеновичем, а иначем. Звали бы его так, как зовут вообще лошадей да коров. Говорят, откровенно т р и ф о н Семенович порядочный, таки скотина. п р и г л а ш а й его самого, согласится ь с этим. Если до него дойдет это приглашение, он иногда почитывает с т р е к о з о м то он, наверное, не рассердится, ибо он, будучи человеком понимающим, согласится со мной вполне. Да, пожалуй, еще пришлет мне осенью отчедро т своих десяток Андоновских я б л о ч к о в за то, что я его длинной фамилией по миру не пустил, а ограничился на этот раз отдебить только именем и отчеством. Описывать все добродетели т р и ф а н а Семенович а я не стану, матери длинная. чтобы вместить всего т р и ф о н а Семеновича с руками и ногами н у ж н о просидеть над писанием по крайней мере столько, сколько просидел Евгений Сю над своим толстым и длинным вечным ж е д о м Я не коснусь ни его п л у т н е й в преференции, ни политики его в силу к о т о р о й он не платит ни долгов, ни процентов, ни его проделок над батюшкую и дичком. Ниже проголок его вейком по деревне в костюме времени Кайна и Авеля, а ограничусь одной только сценкой, характеризующей его отношение к людям, в похвалу которых его три четверти вековой опыт с о ч и н и л следующую скороговорку: мужички, простачки, чудачки, дурачки проигрались дурачки. в о д о п р е к р а с н о е во все х о д о ш е н и я х утра. Дело происходило в конце лета. т р и ф и н с е м е н о в и ч прогуливался по длинным и коротким аллеям своего роскошного сада. Все, что вдохновляет господ поэтов, было рассыпано вокруг него щедрой рукойю в огромном количестве. И казалось, говорило и пело: «На, бери, человече, наслаждайся, пока еще не явилась осень». Но Трифон Семенович не наслаждался, потому что он далеко не поэт, да и к тому же в это утро душа его с о с о б е н н о ю ж а д о с т ь ю вкушала хладный сон, как это делала она всегда, когда хозяин ее чувствовал себя в проигрыше. За д и т Трифона Семеновича шествовал его верный вольнонаемщик Карпушка, старикашка лет шестидесяти, и посмотрел по сторонам. Этот карпушка своими б е д о о б р о д и т е л я м и чуть ли не превосходит самого т р и ф а н а Семеновича. Он прекрасно чистит с а п о г и еще лучше вешает лишних собак, обворовывает всех и вся и бесподобный шпионин. Вся деревня с легкой руки п и с а р я величает его опричником. Редкий день проходит без того, чтобы мужики и соседи не жаловались Трифону Семеновичу на н р а в ы и обычаи карпушки. Но жалобы эти оставляются в т у д е потому что карпушка не заменив х о з я й с т в е Трифона Семеновича. Трифон Семенович, когда идет гулять, всегда берет с собой верного своего карпа и безопаснее и веселее. Карпушка носит в себе неистощимый источник разного рода р о с к о н и й прибауток по б а с е н о к и обладает неумением молчать. Он всегда рассказывает что-нибудь и молчит только тогда, когда слушает что-нибудь интересное. В о б и с ы в а е м о е утро шел он позади своего барина. Я рассказывал ему длинную историю о том, как какие-то два гимназисты в белых картузах ехали с ружьями б и м о сада и умоляли его карпушку пустить их в сад поохотиться. Как прельщали его эти два гимназисты-полтинником, и как он очень хорошо зная, кому служит с н е г о д в о в а н и е м отверг полтинник и спустил на гимназистов каштана и серка. Кончив эту историю, он начал было в ярких красках изображать в о з б у д и т е л ь н ы й образ жизни деревенского фельчера, но изображение не удалось потому что до ушей карпушки из чаще яблони и груш д о н е с с я подозрительный шорох. Услышав шорох, Карпушка удержал свой язык, навострил лучший и стал прислушиваться. Убедившись в том, что ш о р о х есть и что этот ш о р о х подозрителен, он дернул своего барина за полу и стрелой помчался по направлению к ш о р о х у Трифон Семенович, п р д ч у в с т в у я скандалчик, ь стрепинулся, засеменил своими статческими дольшками и побежал вслед за Карпушкой. И было зачем бежать на краю не сада. Под с т а р о й в е т в и с т о й яблони стояла крестьянская девка и жевала. Подле нее на коленях ползал молодой широкоплечий парень и собирал на земле сбитые ветром яблоки. Не зрелые он бросал в кусты, а спелые любовно подосил н на широкой серой ладони своей д у л ь ц и н е й д у л ь ц и н е я по-видимому, не боялась за свой желудок и ела яблочки не переставая и с большим аппетитом. А парень ползя и собирая, совершенно забыл про себя. И имел в виду исключительно одну только д у л ь ц е н а ю Да ты с дерева сорви! п о д з а д о р и в а л а шепотом девка. Страшно. Чего страшно? А п р и ч н и к д е б о с ь в кабаке. Парень приподнялся, подпрыгнул, сорвал с дерева одно яблоко и подал его девке. Но парню и его девке, как и древле Адаму и Еве, не посчастливилось с этим яблочком. Только что девка откусила кусочек и подала этот кусочек парню. Только что они оба почувствовали на языках своих жестокую кислоту, как лица их искривились, потом вытянулись, п о м р е д н е л и Не потому, что яблоко было кисло, а потому, что они увидели перед собой строгую физиономию Трифона с е м е н о в и ч а и злорадно ухмыляющуюся рожицу Карпушки.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 Пробормотал парень, да и то с земли. Ну а т в о е как з д о р о в ь е д у с и спросил Трифон Семенович девку. Девка еще усерднее принялась за обзор своего п е р е д и к а Ну, а свадьбы ваши еще не было? Нет еще. Да мы, парень, ей богу только один да и то так. х о р о ш о х о р о ш о молодец. Ты читать умеешь? н е да и богу ж, барин, мы только вот один да и то с земли читать с т ы не умеешь, а воровать умеешь. Что ж, и тот слава богу знание за плечами не носить. А давно ты воровать начал? Ну разве я воровал что ли? Ну а м и л а й невеста твоя? Обратился к парню Карпушка. Чего это так жалостно п р и з а д ы в а л а с ь Плохо л ю б и ш ь нечто. Молчи, к а сказал Трифон Семенович. А, лука, ну Григорий, расскажи нам сказку. Григорий кашлянул и улыбнулся. Кх -кх -кх я, барин, сказок не знаю, сказал он. д а н е ч т о мне яблоки ваши нужны, что ли? к о л и я захочу, так и купить могу. Но очень рад, милость, что у тебя денег много. Ну, расскажи же нам какую-нибудь сказку. Я послушаю, кар, п о с л у ш а т Вот твоя красавица невеста, послушит. Не конфузься, будь посмелей. В о р з к а я д у ш а должна быть с м е л ы м не правда ли, мой друг? И Трифон Семенович уставил свои х и д р ы е глаза на попавшегося парня. У парня на лбу выступил пот. Вы его б а р е т ь заставьте, ка его лучше песню спеть. Где ему дураку сказки рассказывать? Продребежал своим гаденьким т е н а р к о м Карпушка. Молчи, Кар, пусть сперва сказку расскажет. Ну, рассказывай же, милый. Не знаю. Неужели не знаешь? А воровать знаешь? Как ч и т а е т с я в о с ь м а я заповедь? Да что вы меня спрашиваете? Разве я знаю? Да е й богу с б а р и н Мы только один я б л о к съели. Да и то с земли. Читай сказку.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 Григорий к о с о посмотрел на Крапиву, помялся, покашлял и начал не рассказывать сказку, а м о л о т ь сказку, к р и х т я потея, кашляя, поминутно сморкаясь, начал он повествовать о том, как во время оно богатыри русские к о щ е й вколотили да на красавицах женились. д р и ф о н Семенович стоял, слушал и не спускал глаз с повествователя. Довольно, сказал он, когда парень под конец уж совершенно замололся и понёс чепуху. Славно рассказываешь, наворуешь е щ о лучше. А н у к а ты, красавица, обратился он к девке. Прочни, кое отчинаш. Красавица покраснела и едва слышно чуть дыша прочла отчинаш. Ну а как же читается восьмая забыть? Да вы думаете, мы много брали что ли? Ответил парень и отчаянно махнул рукой. Вот вам г р е с т к у л и не верите. Плохо р а д и в ы что вы заповедей не знаете. Надо вас поучить, красавица. Это он тебя научил воровать. Чего же ты молчишь, г е р о ю н ч и к Я должна отвечать. Не ври же. Молчишь? Молчание знак согласия. Ну, красавица, бей же своего красавца за то, что он тебя воровать научил. Не стану, п р о ш е п т а л а девка. Побей немножко. Дорогов надо учить. Побей его, моя дуся. Не хочешь? Ну так э, я прикажу к а р п у д о б ы т веют е б я немножко г р а б и в ы й Не хочешь? Не стану. к а р п подойди сюда. Девка о п р о м е т ь в ю подлетела к парню и дала ему п о щ с ч е т ч и н о м Парень приглу по улыбнулся и заплакал. Молодец, к р а с а ю т с я А ну-ка еще за волоса. Возьми и а моя душа. Не хочешь? Кар, подойди сюда. д е в к а взяла своего жениха за волосы. Ты не держись. Ему так больней. Ты потаскай его. к а р п у ш к а обезумел от восторга, с о л и в а л с я и д р е б е з ж а л Довольно, сказал Трифон Семенович. Спасибо тебе, душа, за то, что з л о покарала. А ну-ка, обратился он к парню. Воучи к а свою молодайку, то она тебя, а теперь ты ее. Вы думаете, парень ей Богу? За что я ее буду бить? Как за что? Ведь она тебя била, и ты ее побей. Это ей принесет свою пользу. Не хочешь? н а б р а с н о Карп, крикни во т в е е Парень плюнул, к о р я к н у л сел в кулак косу своей д е в е с т ы и начал карать сло. к а р а я зло он незаметно для самого себя пришел в экстаз улегся и забыл, что он бьет не т р и ф о н а Семеновича, а свою невесту. Девка заголосила, долго он ее бил. Но не знаю, чем бы кончилась вся эта история, если бы из-за кустов не выскочила хорошенькая дочка т р и ф о н а Семеновича Сашенька. Папочка, иди чай пить, корикнула Сашенька и увидав п а п о ч к и н у в ы ходку, з в о н к а захохотала. Довольно. сказал Трифон Семенович, можете тебе лети, г о л у б ч и к и прощайте. к свадьбе яблочков пришлю. И Трифон Семенович и н и з к о п о к л о д и л с я на Казаном. н парень и девка отправились и пошли. парень пошел направо, а девка налево и по сей день более не встречались. и не в и д ь Сашенька парню и девке чего доброго пришлось бы попробовать и крапивы. Вот как забавляет себя на старости лет р и ф о н Семенович, и семейка его тоже недалеко ушла от него. Его д о ч к имеет обыкновение гостям низкого звания пришивать к шапкам луковицы, а пьяным гостям того же звания писать на спинах мелом крупными буквами: о с е л и дурак". Сыночек же его отставной подпоручик м и т я как-то зимою превзошел и самого папашу. Он в купе с карпушкой в ы м а з а л дег тем ворота одного отставного солдатика за то, что этот солдатик не захотел мите подарить волчонка и за то, что этот солдатик вооружает якобы своих дочек против пряников и конфет господина отставного подпоручика. Называй после этого т р и ф а н а Семеновича Трифаном Семеновичем. Читал д ж а х а н г и р Аттулаев. Восьмое. Июня 2021 года.